Власть народная. И еще одно обращение вопрос мне хотелось бы адресовать читателям серии книг «Звенящие кедры России». Сейчас идет процесс создания вами народной программы развития государства российского. Часть статей публикуется в альманахах, часть размещена в интернете на сайте Анастасия. Как мне видится, подавляющее большинство материалов очень интересны. Однако один вопрос о власти освещается недостаточно. А это весьма важный вопрос. Давайте вместе над ним и подумаем. И для начала я поделюсь своими выводами. Власть меняется часто. Всего за сто последних лет люди жили и при царе, и при коммунистах, и при нескольких правителях-демократах. Власть меняется, но жизнь не улучшается. Почему? К власти приходят все время плохие люди? Сомнительно. Скорее всего, сложившаяся система любых политиков, пришедших во власть, делает недееспособными чиновниками в решении вопросов реального улучшения жизни общества. Возьмите законодательное собрание последних созывов. Вроде бы голосуем за нормальных, имеющих семьи людей, а получаем в ходе их деятельности, мягко говоря, странные законопроекты. Почему? Может быть, придя во власть, они попадают в другой, оторванный от народа мир? Квартира в депутатском доме, машина с мигалкой, кабинет, куда не вхож народ, льготы всевозможные суета-сует. Дедушка Анастасия предложил интересный проект закона для депутатов. Все они должны получить землю и жить непременно в построенных на этой земле поселениях, по соседству с народом. Гражданка Украины, выпускница юридического факультета Татьяна Бородина детализировала этот проект и, думаю, он заслуживает внимания. Поэтому я решил напечатать основные его статьи в данной книге и просить читателей предложить его депутатам законодательных собраний всех уровней в своих регионах. И еще я призываю читателей обязательно принять участие в региональных и федеральных выборах но голосовать только за тех кандидатов-депутаты, которые живут в собственных поместьях. Но разве только штамп в паспорте говорит о принадлежности того или иного гражданина к России? Множество случаев есть, когда баллотирующийся кандидат имеет российское гражданство, квартиру с пропиской, а шикарное поместье его находится в другой стране. Разве будет он думать о нуждах российского народа? Скорее, совсем на другое будут направлены его помыслы. Если кандидат имеет свою малую родину, свое родовое поместье в России, и живет он в нем среди российских граждан, от него можно ожидать работы, направленной во благо этих граждан и большой родины. Это становится понятным многим людям. Студенты даже начинают писать законы в помощь законодателям. Закон России о родовых поселениях, создаваемых народными депутатами России всех уровней. Проект. Закон определяет правовые социально социальные и экономические основы создания и функционирования родовых поселений, создаваемых народными депутатами России и родовых поместьй, а также обеспечивает провозглашенное в Конституции право граждан России на землю как основное национальное богатство. Закон направлен на создание полноценных условий для качественной и плодотворной работы народного депутата России по разработке, созданию и принятию законов России – а также на обеспечение максимальной близости его к избирателям. Основные термины и понятия, используемые в законе. В настоящем законе термины используются в таком значении «родовое поместье, земельный участок площади 1 до 1,3 гектара, предоставляемый совершеннолетним гражданам России в пожизненное пользование с правом передачи по наследству, без налогообложения земли и урожая». Родовое поселение – населенный пункт, организованный на началах местного самоуправления, состоящих из родовых поместей и объектов социально-культурного и общественного назначения. Пожизненное пользование – безусловное, бессрочное, безвозмездное владение и пользование земельным участком. Живая изгородь – древесная и кустарная растительность, посаженная по периметру родового поместья, И родового поселения. Статья 2. Законодательство о родовых поместьях и родовых поселениях. Отношения, связанные с предоставлением Народному депутату России земельного надела для создания родового поселения, определение правового режима родового поместья и родового поселения, их функционирование регулируется Конституцией России, Земельным кодексом России, настоящим законом, Законом России о родовых поместьях и родовых поселениях в России, иными законами. Статья 3. Основные принципы законодательства в области родовых поселений При создании народными депутатами России родовых поселений надлежит руководствоваться следующими основными принципами Соблюдение законности, создание условий для реализации всеми гражданами России права на землю как основное национальное богатство Безвозмездность, безусловность и бессрочность владения и пользования земельным участком, предоставленным для создания родового поместья. Освобождение владельцев родовых поместья от уплаты налогов от продажи продукции, выращенной и произведенной в родовом поместье. Создание одного родового поселения одним народным депутатом России текущего созыва. Иными принципами. Сферы действия закона. Действие настоящего закона распространяется на народных депутатов России всех уровней, избранных в соответствии с законодательством о выборах, а также на совершеннолетних граждан России, изъявивших желание проживать в родовом поселении, организованном на принципах, изложенных в данном законе. Статья 5. Предоставление народному депутату России земельного надела для создания родового поселения. Первое. Каждому народному депутату России данного и последующего созыва в течение года со дня его избрания предоставляется земельный надел площадью не менее 150 гектаров для создания родового поселения. Далее земельный надел. Второе. При избрании народного депутата России по пропорциональной системе по многомандатному общегосударственному избирательному округу по избирательным спискам, Кандидатов депутата от политических партий, избирательных блоков политических партий земельный надел предоставляется Народному депутату России в одном из регионов России по его выбору. При избрании Народного депутата России по мажоритарной системе относительно большинства по одномандатным избирательным округам земельный надел предоставляется ему в пределах того избирательного округа, от которого депутат был избран. 3. Запрещается создавать одно родовое поселение двум и более народным депутатам России, а также проживать в одном родовом поселении двум и более народным депутатам России текущего созыва. 4. Земельный надел предоставляется единым массивом с расположенными на нем водными источниками из земель государственной или коммунальной собственности. Земля также может быть изъята у лиц, у которых она пребывает в постоянном пользовании и передана Народному депутату России для создания родового поселения. 5. В случае необходимости земля может быть выкуплена у собственников земельных участков для общественных нужд. Собственник земельного участка не позднее, чем за год до предполагаемого выкупа должен быть заранее письменно предупрежден органом, который принимает решение о выкупе земельного участка. Выкуп земельного участка осуществляется по согласию его собственника. Его стоимость устанавливается в соответствии с денежной экспертной оценкой земель, которая проводится по методике, утвержденной Кабинетом министров России. Шестое. Земельный участок, который предполагается включить в состав земельного надела для создания народным депутатом России родового поселения, но находящегося в собственности физического или юридического лица, согласие собственника может быть обменен на иной равноценный земельный участок в пределах данного региона или по желанию собственника в ином регионе России. Седьмое граждане России, собственники, прилегающие к территории создаваемого родового поселения земельных участков и земельных долей, паев, выделенных в натуре на местности, имеют право безвозмездно передать принадлежащие им земельные участки для создания народными депутатами России родового поселения и получить в создаваемом родовом поселении на праве пожизненного пользования земельный участок для создания родового поместья. 8. Гражданин России, имеющий в собственности земельную долю паи, не выделенную в натуре на местности, имеет право присоединить ее полностью или частично площадью не менее 1 гектара к создаваемому народным депутатом России родовому поселению и получить в нем на праве пожизненного пользования земельный участок для создания родового поместья. Статья 6 состав земель в родовом поселении. Земли родового поселения состоят из таких видов земельных участков. земельные участки для создания родового поместья. земельные участки для создания родовых поместья детьми народного депутата России резервный фонд в количестве не более двух участков на одно родовое поселение. Третье. земельные участки под объекты социально-культурного и общественного назначения выделяется в соответствии с генеральным планом родового поселения. Площадь, занимаемая данными земельными участками, должна составлять не более 7% общей площади родового поселения. Данные земельные участки находятся в ведении территориального совета соответствующего родового поселения. Третье. Оставшаяся часть земельного надела нарезается на земельные участки для создания родовых поместий, площадью не менее 1 гектара каждой. Размеры земельного участка могут быть доведены до 1,3 гектара с учетом особенностей рельефа местности и других факторов. Между земельными участками всех видов в обязательном порядке создаются проходы шириной не менее 3-4 метров. По периметру каждого земельного участка, предоставленного для создания родового поместья, Его владелец имеет право высадить живую изгородь. На земельных участках, предназначенных для создания родового поместья, граждане России имеют право сажать древесную и растительность, в том числе лесных пород, создавать искусственные водоемы, строить жилые здания и сооружения, возводить подсобные помещения и иные объекты соблюдения принципов добрососедства. Статья 7. Порядок распределения земельных участков, предназначенных для создания родовых поместьй между гражданами России. В создаваемом родовом поселении народный депутат России имеет право первым получить по своему выбору в пожизненное пользование с правом передачи по наследству один земельный участок для создания родового поместья. Каждый из детей народного депутата России – Имеющие собственную семью, имеют право получить пожизненное пользование земельный участок для создания родового поместья. Один или два земельных участка в родовом поселении в обязательном порядке предоставляется детям, воспитанникам детских домов, беженцам. До 30% оставшегося количества земельных участков Народный депутат России имеет право на свое усмотрение раздать гражданам России для создания имя родовых поместий. Оставшиеся земельные участки должны быть розданы гражданам России, которые принадлежат к разным слоям населения: предприниматели, работники социальной сферы, пенсионеры, представители творческой интеллигенции, военнослужащие и тому подобное. Земельные участки распределяются между гражданами России путем жеребьевки, проводимые открыто на общем собрании будущих жителей родового поселения. Статья 8. Территориальный совет родового поселения. 1. Территориальный совет родового поселения – это жители, объединенные постоянным проживанием в пределах родового поселения – являющегося самостоятельной административно-территориальной единицей. Второе. Территориальный совет родового поселения имеет право создать представительный орган местного самоуправления. Совет родового поселения, состоящий только из жителей данного родового поселения. Третье. Народному депутату России запрещается выдвигать свою кандидатуру на выборы и быть избранным в совет родового поселения. В случае избрания Народного депутата России в Совет Родового Поселения выборы признаются недействительными. 4. Для регулирования особенностей совершения местного самоуправления Территориальный Совет Родового Поселения имеет право на собрании местного совета или на местном референдуме принять Устав Территориального Совета Родового Поселения. Далее Устав. Устав подлежит регистрации в районных управлениях юстиции. Статья 9. Статус земельного участка для создания родового поместья. Первое. Земельный участок для создания родового поместья предоставляется в пожизненное пользование с правом передачи по наследству только гражданину России. Земельный участок для создания родового поместья запрещается предоставлять иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме лиц, получивших в установленном законом порядке статус беженца. Но не более двух семей на одно родовое поселение, создаваемое народным депутатом России. Подробный проект закона и комментарий к нему будут опубликованы в очередном номере альманаха «Звенящий кедры России». Альманах можно будет приобрести. И хорошо, если бы читатели посоветовали депутатам всех уровней власти познакомиться с ним. Не знаю, сколько времени я гулял, пока дедушка Анастасия знакомился с содержимым привезенной мною папки с документами. Как вдруг услышал раскатистый, громкий и совсем не смех. Он продолжал смеяться, и когда я быстро подошел к нему. Здорово! «Ой, насмешил! Спасибо тебе! Спасибо, Владимир! А я поначалу вникать не хотел!» «Но если вы вникли, то почему смеетесь? Положение ведь серьезнейшие, сложнейшее. «Для кого сложнейшее? переспросил дедушка. «Для меня, для читателей, пожелавших строить поместье, о которых говорила Анастасия. Возможно, тон бой мой был несколько раздраженным и обиженным» когда я это говорил. Дедушка перестал смеяться. Внимательно посмотрел на меня и ответил спокойно и серьезно. Так до сих пор и не могу понять, почему внучка с тобой возится, да еще и детей рожает. Ты только не обижайся на меня, старика Владимир. Я понять не могу, другие тоже, значит, не поймут. Но в этом непонятии возможен смысл великий, И потому к тебе я отношусь без неприязни. Не осуждаю внучку, а восхищаюсь ею, ею содеянным. А по существу о написанном вы что-то можете сказать? Так я же сказал, восхищаюсь содеянным. Кем содеянным? Внучкой? Но я ведь вас о написанном мною спрашивал. Дедушка посмотрел на папку с бумагами. Потом молча и внимательно на меня и ответил. Так я не знаю, Владимир, насколько необходимо тобой написанное обращение к людям. Может, оно и важно для них, для меня прочитанное лишь подтверждение предположения о том, что внучка еще 10 лет назад предвидела все перипетии и все, что тебе кажется в противодействии творится, она давно этого блага развернула. Как же можно благом считать оскорбления читателей меня? А ты понял, кто тебя оскорбляет? читатели твоих. Структура некая, под крышей Российской Православной Церкви обосновавшаяся. Чувство обиды в тебе возникло. Да. И это хорошо. Теперь не разумом, а чувствами, возникшими в тебе и множестве людей, ты сможешь понять – как ваших прародителей перед потомками оклеветали, назвали их язычниками и на протяжении веков приписывали им деяния нехорошие, которых прародители не совершали. Не только ты писать об этом пробовал. В веках историков немало находилось, что опровергнуть клевету пытались, но тщетно. Теперь возникла ситуация, когда таким же способом клевещут на людей – творением Бога прикоснуться пожелавшим. Таких людей теперь немало, и они на себе чувствуют, как оболгали их прародителей. Теми, кто сегодня оклеветан, воспрянут души прародителей далеких. Как ангелы-хранители далекие родители оберегать станут своих сегодняшних детей, добрей не будет и светлей той силы, что возникает сейчас в мире, поверь. Еще сегодня так случилось для людей, если неизмеримая нить способна будет воссоединить сегодняшнего сына с его родителем, что жил две тысячи лет назад. И если дальше нить соединения продлится, то с Богом человек сегодняшний с первым родителем своим соединится. Дедушка говорил это, явно сдерживая волнение. А мне хотелось уточнить. Может быть, очень важно – сказанное вами, но ведь задержка происходит с созданием родовых поместьй. Но, может быть, она необходима для осмысления и сотворения проекта будущего? Может быть. Все как-то необычно поворачивается. Вроде бы с простых действий начиналась первая книга, затем вторая, читательские клубы, а теперь родовая книга появилась, и семейная летопись. При этих словах дедушка вновь засмеялся, но сразу замолчал. Сказал с доброй улыбкой. семейной летописью внучка явно лично поиграла. Быть может, чтобы вас как-то утешить? Но это ж надо, ситуацию создала. Правители верховные страны и патриарх идеи внучки поддержали. Но лишь одну идею. Про философию ее умалчивая или не понимая. Им вечность не войти. Лишь половинчатые они, не несмелые. В историю Вечность люди те войдут, которые сейчас, пусть даже в мыслях, создают свои богоугодные поместья. Идеи сами выбрали или их избрали уже не будет важным. Вечность впереди у тех людей, кто будущее сотворяет для детей, своих детей для себя. Впервые на земле для Вечности рожденной вернется в Вечность человек. Владимир, я начинаю понимать деяния внучки. Открыто перед Анастасией, быть может, много из таинств бытия. Но есть одно, которое до конца неизвестно даже жрецам Верховным. Они всегда лишь знали, жизнь человеческая может вечной быть. Часть знаний им и позволяла реинкарнироваться вновь. Но их неполным перевоплощение было. И потому ни им, ни человечеству деяния радости не приносили. Теперь уверен я, поверь, Анастасия знает в полноте для обретения вечности необходимые творения. Ее спроси об этом и понять пытайся. И коль слова найдутся в ней, понятные для множества людей, откроются миры, достойные человека Бога. Иди, Владимир, к внучке, с ней поговори. Сейчас на берегу озера она сидит под кедром. Случиться может значимое в мире, когда слова о вечности для разума и чувств понятны и найдутся. Заметнутся вы стремления проснувшейся цивилизации великой. Галактика почувствует стремления великие. И с трепетным волнением будет ждать прикосновения тех, кто жизнь чудесную планетам может дать. Иди, иди немедли. Я сделал несколько шагов, Но окрик дедушки Анастасии остановил меня. «Владимир, вообще пора бы вам, анастасиевцам, и партию свою родную сделать». «Партию? Какую?» «Так говорю же я, так и назвать ее. Родная».